Глава пятая. Я вошла в мини-отель Мыс, и мистер Силва вежливо улыбнулся. Летом каждый из нас следил за тем, чтобы его лицо выглядело спокойным и предсказуемым. Маска — деталь бесконечного фарса. Ничто в поведении мистера Силва не указывало, что мы с Фейт в детстве бегали на перегонки по здешним коридорам, смеялись в такт топоту наших босых ног, а он кричал нам вслед «Дети, осторожнее!» Или что много лет спустя ему пришлось вызвать полицию, чтобы выдворить меня из мини-отеля. «Добрый день!» — поздоровался он. Отцу Фейт придавали сходство с рыбаками вечный загар на обветренном лице и руки, узловатые не от перетаскивания ящиков самарами, а от плотницкой работы, но разницы никто не замечал. Все члены семейства Силва выглядели как единое целое с побережьем Мэна, отчасти порожденная им. «В последний раз, когда я видела миссис Силва, ее волосы посидели на висках, но в остальном шевелюра осталась прежней, огненно-рыжей, и морщины у нее на лице обозначились глубже, будто она много лет провела на балконе лицом к ветру, глядя на океан. Оттенок волос Фэйт был ближе к каштановому, но они буйно курчавились, а она никогда не удосуживалась приглаживать их». Ни на йоту не изменяла себе. Люди судили по внешнему виду и с готовностью покупали все, чтобы им не рекламировали. Я прошла прямиком к большой дубовой стойке администратора в вестибюле высотой в два этажа и выложила на стойку конверт, на котором моим неразборчивым почерком было написано Кевину Дональдсону. «Здравствуйте, мистер Силва. Кажется, у вас сегодня зарегистрировалась семья Дональдсон. «Вы не могли бы передать это им?» Дверь в кухню за распахнулась. Фейт замерла на пороге. За ее спиной покачивалась на петлях дверь. «О, а я не знала, что здесь кто-то есть!» Она прокашлялась. Под кем-то она явно подразумевала меня. «Привет, Фейт! С возвращением!» Ее мешковатая футболка спустилась с одного плеча. Была видна выступающая ключица. Черные леггинсы, черные шлепки — и волосы, собранные в конский хвост. Если не присматриваться, всё та же девчонка, которая пробиралась ночью в кухню за вкусненьким для гостей, оставшихся с ночёвкой, носилась босиком как по дому, так и за его пределами, и каждый ее шаг был пружинистым, будто в ожидании выстрела из стартового пистолета. Но с тех пор, как я видела ее в прошлый раз, она заметно отощала, и, судя по ее взгляду, видимо, тоже оценивала перемены в моей внешности. «Спасибо!» — она поспешно повернулась к стойке. «Маме нужно знать, насколько человек готовить обед, когда у тебя будет свободная минутка!» Мистер Силва кивнул, и Фейт снова скрылась за качающимися створками дверей. Я слышала, она закончила учебу, вернулась и должна была принять управление мини-отелем сразу же, как только ее родители уйдут на пенсию. «Наверное, приятно снова видеть ее дома», — сказала я. «Так и есть!» «Вам непременно надо как-нибудь зайти в гости, когда она будет не так занята». «Обязательно!» — обмен любезностями. И он говорил не всерьез, и я тоже. В коридоре наверху послышались шаги, я инстинктивно подняла голову, но не заметила ничего, кроме тени на стенах вдоль изогнутой двойной лестницы. Этот дом был огромен и со временем только разрастался. Я привыкла воспринимать его как замок арочные дверные проемы, укромные подоконники-банкетки, стенные шкафы внутри стенных шкафов, поручни со стороны высокого берега, сделанные из необработанного дерева, балконы, опасно нависающие над обрывом, с перилами в вечном налете мельчайших соленых брызг. Фейт тоже жила здесь, на чердаке, переделанном в мансарду, где все мы, когда еще учились в средней школе, впервые выпили, передавая бутылку по кругу. На секунду мне вспомнился Коннор, каким он был в то время, когда казалось, что сохранять неподвижность он вообще не способен. Как он исчезал, стоило только отвернуться, чтобы вновь появиться, едва его отсутствие замечали. И как создавалось ощущение, что за время паузы он успевал прожить целую жизнь, а мы, все остальные, будто застревали в замедленной съемке. Мистер Силва увидел, что я смотрю в сторону лестничной площадки, и пока шаги удалялись, придвинулся ближе и понизил голос. Дональдсоны уже устроились на новом месте. Честно говоря, вид у них слегка ошарашенный. Что же там стряслось, Эйвери?» И он указал подбородком в сторону домов, сдающихся в аренду. Все они находились в пределах нескольких минут ходьбы пешком, но не были видны отсюда. «Не знаю», — ответила я, вновь вглядываясь в сторону пустого полутемного коридора. «Сейчас пойду выяснять». Дональдсоны снимали «Голубую мухоловку» — место проведения прошлогодней вечеринки «Плюс одна». Я не раз бывала там с тех пор, но никогда не задерживалась надолго. Когда дом пустовал, я старалась, чтобы мои обходы были быстрыми и эффективными, иначе напоминаний оказалось бы слишком много. Этот дом не был местом гибели седи, поэтому полиция вскоре перестала наведываться туда». Однако ему предстояло навсегда остаться местом, где я в последний раз представляла ее себе живой. Где ждала ее финального сообщения, последних слов, которые она собиралась сказать мне. «Никто не понимает. Мне будет тебя не хватать. Прости меня. Я так никогда и не узнаю, что именно она хотела написать». Полиция пыталась разыскать ее телефон, Но GPS был отключен на нем еще до нашего знакомства, пережиток подростковых подозрений с Эдди, что родители отслеживают каждый ее шаг. Полицейские обнаружили только, что телефон отключен и, скорее всего, упал в море, когда она прыгнула со скалы. Тропа от мини-отеля до домов на высоком берегу петляла между деревьями и проходила мимо голубой мухоловки. Так же легко я могла бы добраться до дома на машине, только сделать небольшой крюк до следующего съезда. Но мне не хотелось, чтобы кто-нибудь услышал шум и заметил, что я приближаюсь. Не хотелось, чтобы мою машину увидели и задались вопросом, что происходит. Я шагала по той же тропе, по которой бежала почти год назад вслед за Паркером и лус. Мчалась навстречу тому, что нам было не под силу остановить. Теперь, по прошествии времени... Я понимала, что Паркеру не следовало садиться за руль, как и никому из нас. Ночь имела размытые очертания. Вечеринки часто действовали на меня таким образом. Обрывки и отголоски возвращались ко мне неожиданными вспышками во время допросов, трансформировались в неуклюжую хронологическую последовательность того, что я сказала, сделала, видела или слышала. Стоя на передней веранде, я почти чувствовала по другую сторону двери людей их возбуждение, смех, еще до того, как все переменилось. Дональдсоны выполнили условия договора, оставив ключ от дома в конверте, а конверт — в почтовом ящике возле входной двери. Да, не самый безопасный способ, но одна из условностей спектакля. Часть истории этих мест, которую мы преподносили приезжим. В Литл-Порте насчитывалось множество очевидных опасностей, несмотря на то, что мы уверяли туристов в обратном — «Здесь совершенно безопасно», — объясняли мы им и, строго говоря, не обманывали, если судить по статистике преступности. Но других опасностей это не отменяло. Машину в темноте, горный серпантин, ледяную дорожку на тротуаре, край утеса, бурное течение, острые камни. Горы и воду, зимний холод, летнюю беспечность. Чудом предотвращенные трагедии, не получившие огласки такие как ушедшие в поход и пропавшие туристы. Нашлись спустя два дня. Женщина, упавшая в ущелье. Она ухитрилась вызвать помощь, но лишь потому, что при ней был телефон. Недооценившие течения и запаниковавшие грибцы на каяках, которых ловцам Мамаров приходилось вылавливать одного за другим на протяжении всего сезона. И немало других случаев. Но мы делали вид, что их не было. Когда я вошла в дом... В нем все еще витали запахи завтрака. Арендаторы оставили посуду, замоченной в раковине, будто собирались загрузить посудомойку до прихода уборщиков. Поначалу я не заметила никаких следов чужого пребывания, как и говорил детектив Коллинс. Неровно стоящие стулья в гостиной оставили, скорее всего, Дональдсоны, как и грязные отпечатки пальцев на поверхностях и загнутый угол ковра в гостиной. Но потом взгляд стал цепляться за мелкие подробности, перевернутую вверх ногами подушку на диване, будто кто-то убирал подушки с него, а потом вернул на прежнее место, но не так, как было. Ножки обеденного стола в столовой уже не совпадали с вмятинами на ковровой дорожке под ним. Вряд ли у Дональдсонов имелись причины переставлять мебель. Я сделала круг по всему дому, проводила пальцами по подоконникам, дверным косякам, проверяла замки. Все они казались надежными. Я остановилась у второго окна, обращенного назад за дом, более светлого и блестящего, чем все остальные. Его заменили после той вечеринки плюс одна, так как по стеклу разбежалась паутина трещин. Одно из последствий вечеринки — свидетельство того, как рискованно созывать пестрое сборище к себе домой. Я сама заказывала окно на замену и теперь провела пальцами парами — чуть более тонкой, с блестящим замком. Он был заперт. Но не такой модели, как на других окнах, а навее, с язычком настолько тонким, что вряд ли он держался как следует. При попытке поднять раму она легко заскользила вверх, несмотря на замок. Я чертыхнулась. По крайней мере, теперь не придется тревожиться о том, что у кого-то есть ключ. Для начала требовалось убедиться, что вся наша собственность цела. Дома, сдающиеся в аренду, Ценными вещами мы и не украшали, но лучше все-таки наскоро все проверить. Судя по перевернутым подушкам, тот, кто побывал здесь, искал какие-то спрятанные ценности. В съемном жилье, где не было сейфа, арендаторы обычно прятали ноутбуки между матрасом и пружинной сеткой кроватей. А драгоценности закапывали под одежду и белье на самое дно ящиков комода. Дверь в большую спальню в самом конце коридора осталась закрытой но я рассудила, что именно там могло быть что-то спрятано, и туда же неизвестный явился на поиске. Едва открыв дверь, я уловила запах морской соли и лаванды. На белом деревянном комоде была оставлена зажженная свеча, забытая Дональдсонами при выселении. Напрямую правилами это не запрещалось, но находка заставила меня задуматься, стоит ли вообще держать в доме свечи. Я задула пламя, Витая струйка черного дыма поднялась в воздух, отразившись в зеркале, и рассеялась. В ящиках комода не осталось никакой одежды, в ванной на полках не обнаружилось никаких забытых мелочей. Двуспальная кровать осталась незаправленной, на нее только накинули белое стеганое одеяло, не расправив его. Я открыла сундук в изножье кровати, где мы хранили одеяло, и запах оттуда, затхлый и землистый, напомнил мне чердак бабушкиного дома. По верхнему одеялу шмыгнул паук. Я отскочила, по рукам побежали мурашки. Вероятно, эти одеяла весь сезон пролежали здесь нетронутыми. Их требовалось перестирать, а сам сундук — почистить пылесосом и протереть мебельной полиролью. На следующей неделе ожидался приезд еще одной, последней в этом сезоне семьи. Я выгребла стопку тонких и стеганых одеял, боязливо затаив дыхание, и вдруг что-то привлекло мое внимание в дальнем углу сундука. Это был телефон. Поначалу я предположила, что его забыли Дональдсоны, потому что спрятали здесь, как сделала бы и я. Но в верхнем левом углу экрана виднелась трещина. Телефон казался давным-давно разрядившимся, вероятно, потерянным и забытым какой-нибудь из семей, отдыхавших здесь ранее в этом же сезоне. Я уже собиралась сунуть его в карман, как вдруг заметила красный мазок в углу простого черного корпуса, и сразу поняла, что это лак для ногтей. Телефон был испачкан в самом начале прошлого лета, когда она набирала сообщение, не дождавшись, пока высохнут ногти. Все попытки стереть лак только сильнее размазали его. «Это придает ему индивидуальность», — заявила она тогда. Я села на край постели, У меня затряслись пальцы. Я знала, что держу в руке телефон Сэдди Ломан.